Глава 63. Дар. Когда приехали полицейские, Абакумов лежал в луже собственных мочей, потеряв сознание от страха. Илья, первым залетевший в квартиру, в ужасе уставился на неподвижное тело. Только после того, как коллеги нащупали у маньяка пульс, он смог перевести дыхание и прошептать мне: "Говори быстрее, что ты ему вколола? Вдруг его ещё можно спасти?" Давай же, я что-нибудь насочиняю, на тебя и не подумают. Не надо ради меня так подставляться, улыбнулась я. "Да для пожалуйста", взял меня за руки Илья. "Хорошо, я скажу, если ты пообещаешь больше не дежурить у меня под окнами". "Клянусь. Это не стероидный противовоспалительный препарат от боли в спине, отпускается без рецепта врача. У него проблемы с поясницей, ты не знал?" «Сколько доз ты ему вколола?» «Одну?» «Не понял», — замотал головой он. «Одну дозу. Лекарство не самое современное, на него целая куча побочных эффектов. Тошнота, головокружение, повышенное сердцебиение. Зато боль как рукой снимает. Когда придет в себя, после приступа паники, будет как новенький». «Тогда зачем?» «Чтобы почувствовал, каково это». ощутил страх, который испытывали перед смертью его жертвы. Для него все они были тупыми суками, которые сопротивлялись только из желания ему навредить. Он и не думал о том, что они чувствуют. Пусть знает теперь, считаешь он, раскается? Нет, конечно, хмыкнула я. Зато будет бояться. Илья кивнул, улыбаясь. Кому, если не нам? Знать, что такое жить в страхе. Не трогайте тут пока ничего. Подошёл ко мне следователь. Мы сообщим, когда можно будет прибраться. Хорошо, кивнула я. У меня к вам просьба. Это очень важно. Слушаю. Позвоните, пожалуйста, в полицию города Сочи. Они там в курсе дела. Скажите, чтобы съездили домой к девушке, которую он похитил, надо проверить, как она. Полицейский поджал губы и, отведя взгляд, сказал: "Мы с ними уже связались. Нас предупреждали. Они съездили по всем адресам. И новости паршивые". Не может быть. Неужели я зря рисковала жизнью, спасая Лену? Неужели дала ей ложную надежду, убеждая, что мы справимся с Абакумовым? Но мне же удалось. А Лена? Что это? Судьба Или повезти могло только одной из нас. Я прижалась спиной к стене и медленно съехала на пол. «Деля, тебе плохо?» — подскочил ко мне Илья. «По-моему, скорая еще не уехала», — кивнул на дверь следователь. «Я за врачом!» Илья выбежал из квартиры. «Он убил ее?» «Да?» Следователь снова поджал губы и кивнул. Как? Почему-то потребовалось знать мне, что он с ней сделал. Может, вам не стоит, пожалуйста. Сейчас гляну, они прислали на почту. Следователь принялся копаться в планшете. А, вот, Абакумова Марина Витальевна, 30 лет, механическая асфиксия. Абакумова? Ну да, тут так написано. Это не Лена. Господи, спасибо. Нет, радоваться неправильно. Бедная Марина. Выходит маньяк всё-таки убил собственную жену. Закончил той, с кого всё началось. Он её задушил, утопил в ванной. Экспертизы ещё не проводили, но пишут, что имеются следы борьбы. Больше жертв не было, вроде нет. А дети, у неё двое сыновей. Про них там что-нибудь написано? не написано, но по телефону сказали, что они были дома, прятались в своей комнате, их вроде родители погибшей забрали. Передайте, пожалуйста, что на старшего мальчика открыт счёт в Сбербанке, там должна быть приличная сумма, пусть как можно скорее снимут все деньги. Ладно. Следователь кивнул и отошёл, уступая место подоспевшему доктору. Молодой мужчина, симпатичный, засмущался, встретившись со мной взглядом. Я улыбнулась. Стоило ему протянуть ко мне руку, как я отдёрнулась, стукнувшись головой о стену. Кажется, на сегодня это самая существенная травма. Когда скорая и полиция наконец отъехали от моего дома, я, несмотря на глубокую ночь, набрала номер Лены. Девушка подняла трубку после первого же гудка. "Привет", послышался взволнованный голос. "С тобой всё нормально?" "Да, теперь всё хорошо. А ты как?" "В порядке. Говорят, мне повезло. Я провела праздники дома с мамой. После всего этого кошмара дождаться не могла, когда её увижу, и еле дотерпела до конца семестра. Нужно было сразу поехать. Уверена, тебя бы отпустили. Да что, мама бы меня вопросами извела. И так шрамы на ногах разглядела, пришлось соврать, что с велика свалилась. Не знаю, что было бы, если бы я с ней каждый день созванивалась, как она хотела. Так хоть не переживала, где я пропадала всю эту неделю. А может, стоило рассказать? спросила я, хотя сама до сих пор не призналась родителям, почему вернулась из Москвы в Невиногорск. Нет, я должна была пережить это сама. Правда, без тебя у меня бы точно крышу снесло. Спасибо за поддержку. Не за что, улыбнулась я. Ты мне правда очень-очень помогла. У тебя в этом деле дар. Дар? Скорее наказание за грехи, совершённые в прошлой жизни. Не думала заняться помощью таким, как мы, профессионально, спросила она. Каким? Жертвам? Не дождавшись ответа, девушка перевела тему. Короче, доехать до Кирова он не успел. Наверное, я была следующей в его списке. А правда, что он жену убил? Ага. Кошмар, да? Я кивнула, забыв о том, что девушка меня не видит. Аделина, как ты думаешь, теперь всё закончилось? Теперь, да, соврала я, вообразив, сколько раз нам ещё предстоит пережить это испытание в ночных кошмарах. Пожелав лени счастливого Рождества, я наконец-то отправилась спать. Укуталась в невесомое бамбуковое одеяло, подсунула руки под подушку и вдруг нащупала что-то инородное. Записки с желаниями. Часы показывали без пятнадцати шесть. Уже утро, а значит, можно достать одну и порадоваться. Итак, что же хорошего произойдет со мной в этом году? Может, я встречу свою любовь? Или увижусь с Русланом? Наверное, теперь это одно и то же. Сомнительное желание. Взря я его записала. Покопавшись под подушкой, я достала бумажку. На ней оказалось всего два слова: "Преодолею страх".